Мирослава оглянулась и вправду увидела в поле мужскую фигуру с длинными вилами для метания сена и граблями за плечами. Это слугов возвращался золотаусый дядька Лаврин, которого всегда так приветливо встречает тётка Алёна. О, войско идёт, хоругви реют. Так реяли хоругви войсковые, реют и похоронные. Дядька Лаврин тоже увидел Мирославу. и журавлиными шагами пошёл к ней, неся на лице золотистость лета и предосеннюю грусть. Вот он, вздыхая, кладёт на краю стёжки вилы и грабли, опускает руки на плечи Мирославы, пальцами перебирает сноп её волос. Совсем извелась. Ты, дитя жюрис, но и не убивайся так. Побереги себя и для деток своих, чтобы они Здоровыми были. Ой, что вы говорите, дядя Лаврин! Сдержала себя девушка, чтобы не расплакаться. Должен и об этом сказать. Матери-то нет, она бы тебе это лучше сказала. Он обнял ее и поцеловал. Так снова о том же прошу, не убивайся так. Вот пойдем домой, я тебе касарскую вечерю приготовлю. Спасибо, дядечка, я еще по полям пройдусь. Уже в темноте, словно лунатик, Мирослава подошла к Даниловой хате. А может, она отворяет воротца, и в них просыпается стон чайки. Как было бы хорошо, если бы за этими воротцами на подворье встретили её мать и Данила. Но мать уже никогда не встретит, а он Девушка, сжавшись, подходит к оконцу, что держит в себе лунную печаль, и стучит, так как всегда стучал Данила. Да никому ей открыть двери, как никому было открыть их и Данилу. Тогда она на завалинке находит старый деревянный ключ, вставляет его в тёмный глазок замка, и дверь, словно ожидали её, отскакивают от порога. Мирослава заходит в хату, И тихо зовёт Данила. А ей в ответ вздыхает хата, вздыхают снопы прошлогоднего урожая. Вот и пришла она сюда, но не хозяйкой, а страдальницей, не зная, чего у неё теперь больше любви или горя. Зажечь бы свет, да нельзя, потому что приползёт ещё стёпочка и начнёт болтать о любви и о рко выдохах. В приломнном свете она находит фотографию Даниловой матери, снимается с стены, подходит к окну. К ней с улыбкой приглядываются добрые крестьянские очи, притомлённые за долгие годы заботы о хлебе насущном. Разве ж вы, мама, могли породить злого человека, молча спрашивает у матери, которая не дождалась её. Улыбаются крестьянские очи, Что таят в себе задумчивость степей, улыбаются для тебя и для детей наших, прощают нам наши несовершенства, надеются на лучшее будущее. Я буду вашей дочерью, если не разлюбит меня Данила, говорит не голосом, а слезами. И вдруг она слышит тихий шёпот: "Мирослава, Мирослава, откуда ж он?" Не может понять девушка и ставит фотографию на стол. Мираслав, вот и тут. Кто это? Нашлась. Слышит вздох облегчения, осторожные шаги и из теней в хату входит Еринка. Я всюду искала тебя. Зачем я тебе теперь? Такое скажешь. Ты так напугала меня и маму и тата. Только когда обежала все поля и догадалась, что ты пошла к Данилу. А Данила нет. сказала так будто бы об этом не знала ирина он вернётся непременно вернётся ты веришь в это или успокаиваешь меня верю мирослава навалилось горе да всё переменится вот увидишь посмотри какая красивая мать у данельки ирина внимательно глянула на подругу взяла фотографию и тоже подошла к окну хм я немного знала её знала не поверила Мирослава, какой же она была смуглолицей, не такой, как Данила. Он в отсап пошёл. И тихая, словно погожий летний вечер, а одевалась во всё чёрное, носила траур по мужу. Расскажи. Расскажи, Иринк. Девушка беспомощно развела руками, а больше ничего не запомнила, маленькой была и прижалась к Мирославе. так ты его очень любишь больше себя и не знаю теперь куда деваться на белом свете. Иринка ещё сильнее прижалась к Мирославу и доверчиво сказала: я тоже хочу или большой любви, или никакой. Вот завтра же погоню своих ухажёров и скажу им: хватит. Тогда погрустнеют вечера без твоего смеха. Ничего не случится ни с теми вечерами, ни с моими ухажёрами, но ну, пойдём уже домой. Побудем, а то кто знает, придётся ли ещё побывать здесь. Они притихли перед неведомым, перед будущим, перед той лунной печалью, что когда-то была в очах Даниловой матери, что есть в наших очах, пока мы люди, пока мы болеем душой за людскую долю.